был около 8:00 заподня. Я два но ступила зарядом горжданном во вторника, как Василий Васильевич Панасиль уже был на ногах. Он мылся кое-как, водой из бочки попарился и взглянул с затупившимся лезвием критически посмотрел на себя в зеркало. Одежда измятая, словно её корова жевала, лицо отекло, хотя и загорело. Волосы как у пугала. с разных сторон и торча. Ну вылетит и бомс Грузевич, как говоривал в таких случаях Кристина. Ничего-ничего, успокоил себя Вась Вась. Сегодня Кристичка приезжает. Только бы милиция из аэропорта не выдала. Поистине примут за уличного попрошайку. План Василия Васильевича был по росту как всё гениально. Он предполагал встретить Кристину у трапа самолёта. Крепко прижаться к ее в груди и облегчить душу. Вот, собственно, и все. И пускай, поистине, сама дальше решает. Поэтому, ни свет, ни заря, он загрузился в 99-ю и потихоньку отправился в Киев. Ни домой, ни божил бассейн, к сауну. Он до аэропорта заезжать не собирался. Лучше, поистине, смерть. Банасюк без приключений добрался до Киева. впереди показалось матч Тавского моста. И вот тут-то шел он так и сыграл с ним злую шутку, расплатившись полна за все 10 дней непрерывной сухомятки. Василий Васильевич сотряс сильнейший спазм. Вася даже ноги с петали сбросил. За первым спазмом последовал второй, затем третий. Ох, погибеть не, застонал Вася, чувствуя, что и в ближайшие 10 минут Это в лучшем случае. Он отыщет колозел, либо будет беда. Обстановка была такой. До да, рейса вагон времени. До да, дома на Аполлоне рукой подать. Киев, хотя и европейский во всех отношениях город, но общественными туалетами не усыпан. Хотя и много в нем тенистых скверов, парков и садов. По-большому в парк это поистине позор какой-то. Твердо решил Панасюк. Как ни крутит, доцент, кандидат наук, еще увидит кто. Колебался в оси, во всевосчитанное мгновение, а затем крутанул и рулем направо. Спустился под Московский мост и устремился по проспекту Героев Сталинграда в сторону своего дома. Против обыкновения серьезно нарушает опустимую по городу скорость. Через минуту Манасюк уже парковал машину в машиночке возле парадного. Ох, поистине быстрее. Стонал вась-вась, вываливаясь из салона. Но не успел Бонасюк пройти и метро, как был остановлен двумя молодыми гриппы хами, возникшими перед ним точно джин из лампы Аладдина. Бонасюк Василий Васильевич, не поймешь вопрос или утверждение, зато таким злобным голосом, от которого любому захочется орать на всю улицу. «Нет, нет, это не я! Я такого даже не знаю!» А сун вот этот поднос милицейского удостоверения поплыл перед глазами Василия Васильевича. В этот момент понасюкум можно было смело с тем же результатом продемонстрировать как обыкновенный студенческий билет, так и трамвайный троллейбусный проездной, а то и цветной панцик с красным маком. Поете с нами, латая батюки, просидил в старшей скрипке. Многие понасюка Косились, но он был подхвачен на руки и впихнут серую в Волгу оперативников. Группа бабули, которые для парадной рта не успела открыть, как Волга уже выкатилась и два раза. Не прошло и четверти часа, как Вась-Вась сидел в комнате, наполовину разделенной решеткой. Соседом Бонасюка по клетке оказался взлохмаченный полупьяный субъект, под ник трусах и рваной майке всю правую половину его физиономии украшал чудовищных размеров кровоподтёк, словно субъект так долго время волокли мордой по асфальту. Возможно, что так оно и было. В нерешётке, верхумна того гдете, восседал молодой сержант и лузгал семечки со основавкой человека, впитавшего подобное мастерство не иначе, как с молоком матери. И да за что повязали, брат? К шивому чах я поинтересовался субъект с кровоподтёками. Пододвигайся поближе, Василий Васильевич. Банасюк неожиданно орезал, метнулся к решётке, отчаянно заверещал. Товарищ милиционер за службу плевал куда год. Через пару часов другой сержант сопроводил Банасюка в кабинет, расположенный на втором этаже здания. Ужидавший в кабинете молодой человек, лет 25, был одет щеголевато, с некоторым даже пижонством. Его лиловый двубортный пиджак, дорогие брюки и кожаные макосины не производили впечатления вещей, приобретенных в ближайшем секонд-хенде. Золотая печатка на правой руке, от которой проторчал бы и Паратасов, тоже латунной не выглядела. В запястье молодого человека украшала золотая цепь, отчего-то натолкнувшая Вась-Вася на мысли об ученом коте из пушкинского лукоморья. Следователь, если только молодой человек и вправду был следователем, сделал неопределенный жест рукой. То ли отпуская милицейского сержанта, то ли предлагая Бонасеку садиться, не поймешь. Сержант молча удалился, а Бонасек все же присел. правда скромно, на самый краешек табурета, продолжая исподтишка поглядывать на следователя и подумывая о том, что бессмертная Папановская «что ты жил на одну зарплату» хозяина кабинета, по всей видимости, обошло стороной. Следователь для виду подчеркал ручкой в блокноте, поперекладывал туда-сюда скрошеватели с какими-то бумагами и, наконец, уставился на баностюка долгим, иссушающим взглядом. На лице у него читалось буквально следующее: "И я тебя толстотузы, насквозь вижу. А до сих пор ты не на норах, туйка от того, что я был за дикими кутакручи". Минута через 3, очевидно, посчитал, чтобы он всё успел проникнуться пониманием ситуации. Следователь приступил к допросу. Последовала долгая череда рутинных вопросов, в ходе которых Банасюк, образно говоря, беспомощно барахтался посреди открытого моря, а следователь, подобно акуле, плавал вокруг него концентрическими кругами, постепенно сжимая их. Оставив позади такие безинтересные для себя вопросы, как фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес и былые судимости, которых у Василия Васильевича, понятное дело, не было. Следователь Туланов подошёл к вопросу о месте работы Понасюка. "Где работаете?" Василий Васильевич ответил, отчаянно пытаясь подавить панические вибрации в голосе. "Значит, являетесь владельцем частной сауны", уточнил следователь, продолжая делать какие-то пометки в одном из своих блокнотов. "Поистине только диггетора" Заскромне сял Василий Васильевич, никогда не забывав, что скромность украшает человека при любых обстоятельствах. Адрес вашего заведения. Бадасюк удовлетворил любопытство следователя, чувствуя, как сосала подложечкой. Слабо бок, хоть живот пустил сходить в клозет ему так и не далось. Как идут те как бы вместо прочим почти до бородушки поинтересовался следователь и баносьюк, обливаясь потом, почувствовал, что уже близко подошли к развязке. Да поесть они едва на плаву держимся, совершенно машинально закинул старую песню баносьюк, знал, что до лапачки этих следователей не в действии сейчас дело, а та прикрыть всё равно не мог. Чисто по привычке ушло. Давненько я в пальчине былх. признался следователь, потягиваясь, начиная движение всем корпусом вперед. «Так заходите!» — забубнил Бонасюк. «Всегда поистине рады!» В следующую секунду следователь оказался перед Бонасюком и заорал, выплевывая слова прямо тому в лицо. «Ты, козел вонючий! Парнопритончик организовал! Со шлюхами и видео я тебе устрою! Заходите!» Бонасюк лишь замычал в ответ. Что ты мечешь, падла? Фух, расперепил следователь, размахивая кулаками под носом у баносюка. Тот дрожал от страха, обливаясь потом и безумно тараща глаза. Быстро колись, кого ты снимал на видео в своём портеле и шантажировал? Я, поикине, наконец выдавил себя баносюк, однако следователь не дал ему закончить. Ты нида жирная, поистине поедешь сейчас со мной и отдашь свои кассеты.